Глава 48. Гар ждал меня у стойки. Видимо, разговор с Крампусом не затянулся. Нам нужны новые повара и горничные, сказала я ему. Феи здесь больше не работают. Ты второй раз смогла разорвать привязку, догадался он. Ну отлично. Вот только где мы найдем новых сотрудников до ужина, учитывая, что работать здесь по вполне понятным причинам никто не хочет. Впрочем, если подумать и задействовать личные связи, возможно, получится кое с кем договориться. Те ничего не испугаются. Но тогда мне придется отлучиться и взять тебя с собой я не смогу. Человеку там лучше не показываться. По крайней мере, пока наша помолвка не будет полностью закреплена. Я глянула на него с удивлением, вспомнив, что мы не собирались её закреплять, но потом сообразила, ведь нас слышит гном и, возможно, кто-то из постояльцев. Ясно. А ты мои эмоциональные всплески в случае чего почувствуешь, обратно переместиться сможешь, если вдруг твоё присутствие срочно понадобится? Да. Тогда никаких проблем. За меня не волнуйся. После встречи с Крампусом и особенно двух успешных разрывов его привязки, я чувствую себя очень уверенно, и чай поддерживает настроение, а ещё при мне твой оберег. Он медлив кивнул и ушёл. Гном тут же придвинулся поближе. Ярослава, ты даже не представляешь, как сильно я тебе благода Ого! Он усёкся Глядя куда-то мне за спину. Я обернулась. В холле появился эльф. Да уж, Гар слов на ветер не бросал, когда сказал, что позаботится обо всём. Багровый от злости и унижения Таилан был облачён в новенькую красную золотым форму. И на нём была круглая шапочка на резинке. Именно такая, о которой я говорила Гару стояльцы сначала выпали в осадок, а потом начали хохотать. Под хохот, насмешки и улюлюкне эльф прошёл к двери и замер там. Судя по всему, мой жених уже объяснил ему его обязанности. Я с любопытством глянула на замершего застойкой вампира. Он слегка повеселел. Видимо, осознал, что подавать напитки это ещё не самое унизительное, что может быть. На мгновение мне стало жаль Эльфа. А потом я вспомнила, что он планировал делить меня с Варкалом, и жалеть его перестала. Вот уж кто заслужил перевоспитание трудом, так это он. Помнится, ему нравилось унижать других. Так пусть теперь прочувствуют, каково это быть на противоположной стороне. Гарв в очередной раз оказался прав. Двое из непримиримой четвёрки борцов за власть Мы да рисовались почти сразу после его ухода. Первый появился в тот момент, когда я активно занималась выселением постояльцев. Слухи разнеслись быстро, и многие рассудили, что жить в отеле с Крампусом очень уж рискованно. Велик шанс попасть под горячую руку. И вот, когда я приняла ключи от очередного желающего покинуть зубастый уголок, в холл вошёл он. Что интересно, В отеле, где я работала до столкновения с Крампусом, подобный постаялец даже не привлёк бы моего внимания. Однако здесь, среди чертей и гоблинов, мужчина в дорогом костюме выглядел дико и неуместно. Вообще, с модной стрижкой на шоколадных с рыжеватым отливом волосах, швейцарскими часами на запястье, крупным перстнем на пальце и запахом дорогого парфюма, он чем-то походил на модель из журнала или на мафиозе из фильма. Последнее сравнение я мысленно добавила в тот момент, когда прибывший с ленивой грацией облокотился на стойку, глянул на меня выразительными темно карими глазами и приятным бархатистым голосом произнес. "Рад с вами познакомиться, Ярослава". Наслышан. Очень надеюсь, что мы станем хорошими друзьями. И вроде все было сказано предельно вежливо, но почему-то стало не по себе. Не надо было обладать сверхчутьём, чтобы понять, что типу Передо мной дорогу лучше не переходить. Чем могу помочь Арсу? Чем могу помочь Арсу? Конечно, я сразу поняла, что Передо мной один из четверки. Никем другим этот персонаж быть просто не мог. Хотелось бы заселиться в ваш очаровательный отель. Надеюсь, не откажете мне в гостеприимстве. Получив свой ключ, Арсул уходить не торопился. А где же ваш жених? полюбопытствовал он. Неподалеку. У него много дел. Скоро будет. Как же можно оставлять такую аппетитную невесту в одиночестве? Я бы вас от себя и на минуту не отпускал. Что ж, тогда я сделала правильный выбор. Как-то не хотелось бы чувствовать постоянный давящий контроль. Он хрипловато рассмеялся, запрокинув голову. Мне вдруг почудилось, что у него есть дополнительный ряд зубов, причем тонких и острых. Однако с точностью я сказать не могла. Не проводите меня до номера, отсмеявшись, сказал Арсул. Я тут впервые, боюсь заблудиться. На этот случай у нас, как и у любого приличного отеля, есть швейцар, спокойно ответила я и громко распорядилась. Швейцар, проводите, пожалуйста, нашего гостя до его номера. Тайлан кинул на меня уничтожающий взгляд, но распоряжение выполнил. Арсул тоже спорить не стал. Тишно усмехнувшись, он слегка поклонился и направился вслед за эльфом. Ну и тип пробормотал Брабер. Ещё никогда мне так не хотелось уволиться». После ухода Арсула из отеля выселилась очередная партия постояльцев, а потом наступило временное затишье. Впрочем, долго скучать мне не дали. Сначала в холл спустился Арсул, взял в баре какой-то напиток, Маркус слегка занервничал и что-то там уронил, пока выполнял заказ, и устроился в зоне отдыха весело поглядывая на меня. Буквально через пару минут к нему присоединился Декрат. В этот раз он облачился в расстегнутую до самой груди белую шелковую рубашку с вышивкой в виде дракона и обтягивающей черные брюки из поблескивающей ткани. Золотистые волосы были собраны в гладкий хвост. Увидев конкурента, он не обрадовался, но и не удивился. Коротко ему кивнув, Декрат тоже уселся в кресло лицом ко мне. Решивших повременить с выселением и прямо сейчас пожалевших об этом постояльцев как ветром сдуло. В обозримом пространстве остались только мы с гномом, Эльс с вампиром и эти два товарища. К счастью, в переглядке мы играли недолго. Как оказалось, авторитеты товарищи пунктуальные. Поэтому последний из четвёрки тоже не заставил себя долго ждать. Его появление было фееричным. Дверь распахнулась, и в холл вошёл подросток. По крайней мере, мне так показалось поначалу. Хотя потом, разглядев лицо, я поняла, что ему может быть по человеческим меркам и 20, и даже тридцать лет, а по монструозным и 100, и 200, наверное. Однако его худоба, прическа, манера разговаривать и стиль одежды создавали вполне определенное впечатление. Привет, лузеры, шумно воскликнул он и показал неприличный жест в сторону зоны отдыха. Учитывая, что Арсул и Декрат ничуть не обиделись, я заключила, что это наш недостающий игрок. Как же сильно он отличался от остальной тройки. На голове пучок разноцветных косичек, собранный в хвост. Одежда представляет собой нечто кричаще пёстрое и мешковатое. На лице громадные блестящие очки, по виду совершенно непрозрачные. На шее татуировка в виде штрих-кода. Я ожидал, что он скажет мне что-то вроде: "Привет, детка". Однако ошиблась. Приспустив очки, он глянул на меня жутковатыми белёсыми глазами. Несведущие могли бы решить, что у него линзы, и вполне нормальным голосом произнес. «Мое почтение, Ярослава. Я Фил". И в отличие от этих дряхлых перцев, он кивнул в сторону Арсула с Декратом. "Любовницы и рабыни мне даром не сдались. Меня интересуют только деловые отношения, так что, думаю, мы с вами станем хорошими друзьями". Ничего нельзя исключать, обтекаемо ответила я. Так, его Ярослава насмешливо ответил Арсу. Этот свойский пацан в плане подлости ещё мне фору даст. И в отличие от меня, милая женская личика, как ты только что слышала, не растопит его прогнившее сердце. Заткнись, Арс. Лучше удели внимание подружке. Ой, да это не подружка, а наш женоподобный дик. Ты что, шалун? Глаза подвёл. Зачем? Они у меня и так выразительны, а не как два недоваренных яйца, парировал Декрат. Я едва не хихикнула. Надо же, трое крутых авторитетов собачились как школьники. Фил повернулся ко мне, и, хмыкнув, уточнил: "Свободные номера есть? Думаю, я тут задержусь. А то боюсь моим дружкам, Арсику и Дикуше" будет сильно меня не доставать. Пришлось выдать ему ключ. Он даже не стал подниматься наверх, а сразу взял в баре какой-то странный радужный напиток в стакане и вольготно развалился на диване в зоне отдыха. Авари где? Я не сразу поняла, что он имеет в виду Варкала. Дикрат хихикнул. Этот недоумок запал на нашу уважаемую Ярославу, И не дав себе труд разведать обстановку, тут же, теряя тапки, кинулся искать Крампуса, чтобы попытаться её себе присвоить. Буквально пару часов назад они вдвоём заявились сюда в полной уверенности, что сделки по купли продаже ничего не помешает, и наткнулись на Горграниэля. Ну, в общем, теперь наш глубоко неуважаемый воркал надо думать, забился в какую-то дыру и старается лишний раз не отсвечивать. Все трое залились радостным смехом.